Глава третья. Илья опаздывал. Они с Щегловым договорились встретиться возле станции метро в 7:00 вечера, чтобы прийти в Петровский вместе. Так что Роман уже 5 минут ждёт, мёрзнет. Народу в вагон набилась полно. Вроде и не час пик, а все куда-то едут. Впрочем, ничего удивительного, предпраздничные дни всегда наполнены суетой. Илья стоял, держась за поручень, Стиснутый слева и справа другими пассажирами. Мать весь вечер вела себя странно. Ковыляла за сыном по пятам по квартире. Не хотела отпускать, хватала за рукав, как ребенок, умоляюще заглядывала в глаза. Потом ушла к себе. Долго писала что-то в разговорном блокноте, как Илья придумал его называть. А затем сунула ему под нос записку. «Не ходи. Плохо. Душа не на месте». Нехорошее что-то случится. Люблю, сыночек, не ходи, не надо. Каждая буква буквально кричала. В глазах у матери стояли слёзы. Всё же есть такое материнское сердце подсказывает, подумал Илья, не зная, как её успокоить. Разумеется, он ни слова не сказал о том, куда идёт, не поделился своими опасениями. Наоборот, нарядно оделся, был преувеличенно весел и оживлён. наплёл, что в редакции новогодний корпоратив. На самом деле, корпоратив завтра, и Илья не собирался туда идти и второй вечер подряд оставлять мать одну. Но она всё равно каким-то образом поняла, что он нервничает и боится идти в Петровский, что от этого похода зависит слишком многое. Поняла и не могла отпустить. Илье было жаль её, душа ныла. Когда он в какой-то момент убрал её руку с плеча и сказал твёрдо и строго, как маленькой девочке: "Мам, перестань. Я же всё равно пойду. Меня люди ждут. Как ты не понимаешь, напридумывала себе глупостей?" Мать покорно отошла в угол, но в свою комнату не уходила, стояла и смотрела, как надевает куртку, ботинки, шапку. Илья уже приготовился выйти из квартиры. когда она вновь подошла к нему, припала к груди. Удержать не пыталась, просто молча стояла, но он чувствовал охватившее её горькое отчаяние. «Всё хорошо, мам». «Ну чего ты? Я скоро вернусь». Выходя на лестничную клетку, закрывая за собой дверь, Илья старался не встречаться с матерью взглядом. «А если она и вправду что-то предчувствует?» кольнула его изнутри. Но он отогнал дурные мысли. Сейчас в вагоне метро среди людей Илья внезапно ощутил не то чтобы одиночество, свою изолированность от мира. Как будто они все были здоровы, а он болен. Или они знали что-то, чего не знал он, или... Илья посмотрел в окно. Дернулся и едва не заорал. На него смотрело чье-то лицо. Кривило в усмешке бесформенный рот. Поезд ехал, и оно плыло за ним, пялясь на Илью глазами дырами. Там, в тёмном тоннеле, был кто-то. Осторожно повернув голову, Илья поглядел на попутчиков. Никто ничего не видел, только женщина справа недовольно косилась. Похоже, он задел её, шарахнувшись при виде лица. Разумеется, другие и не могли видеть, то был его личный кошмар, иначе и быть не могло. Вспомнились недавние слова Марты Роговой о том, что она не видела ничего необычного. Но я ведь и не бывала в том проклятом отеле. А Илья был и снова собирался пойти туда. Уже шёл. Он закрыл глаза, снова открыл. Ухмыляющееся лицо исчезло. Илья тихонько перевёл дыхание, стараясь успокоиться. Отель Петровский горделиво высился на холме. во всём своём великолепии. Роман и Илья поднимались по каменной лестнице, одной из трёх, по которым можно было взойти на холм. С четвёртой стороны к отелю вела автомобильная дорога. Илья ещё вчера пытался отговорить Щеглова, но поскольку не мог привести внятных аргументов, тот всё равно пожелал отправиться на вечеринку. Что Илья должен был сказать? Каждый, кто переступает порог отеля, рискует «Но чем и почему?» Илья мямлил, уходил от ответа и чувствовал, что Роман начинает сердиться. Кажется, он понимал, почему Щеглову хочется пойти. «Из-за Томочки». Знал, что девушка там работает и, похоже, надеялся встретить ее. «Холод собачий», — сказал Роман, когда они уже шли к дверям. «Но ничего, скоро согреемся». Илье не кстати вспомнилась Наталья Петровская. Он видел лишь её портрет. Мало что знала об этой женщине, жившей в прошлом веке, но ощутил духовную общность с нею. Дом, куда шёл Илья и в который она вошла счастливой новобрачной, растоптал её надежды и ожидания, отнял мужа, здоровье, душевный покой. Что видела Наталья в коридорах и комнатах бывшей больницы? С кем или чем столкнулась И что предстоит увидеть там Илье. Внутри всё было, кажется, ещё более грандиозно и пышно, чем в прошлый раз, и уж точно более многолюдно. Пёстрая толпа людей в броских нарядах бурлила и клокотала в холле, на улицах, в коридорах. Голоса, смех, музыка, громкие возгласы. Илья смотрел на этих людей, и его не покидала мысль: все ли они уйдут отсюда прежними, такими, как вошли? Спустя полтора часа они с Романом сидели за столиком. Был он на четверых, и по соседству с журналистами устроилась молодая пара. Девушка-дизайнер, имя которой он забыл сразу, как только она его назвала, безумолку трещала, выдавая столько информации о себе и своём спутнике, что у Ильи через 5 минут всё в голове перемешалось. Он перестал её слушать, лишь улыбаясь и кивая головой девушке и её бойфренду-японцу. с которым она успевала параллельно говорить на его родном языке. Еда была отменной, кормеля обильно и вкусно. Обслуживание на высшем уровне, быстро, ненавязчиво, ловко. А развлекали гостей московские звёзды такого уровня, что Илья поначалу глазам не поверил. Неужели эти люди и вправду тут, выскочили из телевизора, выплясывают перед гостями, сыплют шутками. И всё равно Несмотря на показную идеальность и шик, в воздухе витало беспокойство, непонятная нервозность, не имеющая видимых причин, хотя, возможно, это лишь казалось. Илья не находил себе места, чувствуя, что время уходит напрасно. Ему нужно было поговорить с Ларисой, ради этого он и явился сюда. Однако той нигде не было видно. А где искать хозяйку? он понятия не имел. Появившись перед собравшимися в зале в самом начале вечера, Гусарова поулыбалась заученной пластмассовой улыбкой, поприветствовала всех с мнимой сердечностью, а после весьма скомканой речи передала бразды правления звёздным ведущим и исчезла. Илья видел, что она встревожена и скрыть волнение не удаётся от той царственной уверенности, с какой она вела себя в прошлый раз. не осталось и следа. Голос звучал отрывисто, движения были резкие. Лариса словно постоянно делала над собой усилие, чтобы не оглянуться и не посмотреть, что у неё за спиной. Илья ломал голову, что могло настолько выбить Ларису из колеи. И не найдя ответа, но предполагая худшее, психовал ещё сильнее. Всё шло не так, как нужно. Роман, отчаявшись поддержать разговор, Я сотанеф от неумолчной болтовни соседки налегал на еду и спиртное, и вскоре было, что Тима пьян. Схожу позвонить, сказал Илья, поднимаясь из-за стола. Ты же только что звонил, слегка заплетающимся языком проговорил Роман, имея в виду, что Илья полчаса назад позвонил женщине, которая должна была проверить, как там мать. Теперь Миша обещал ещё днём, закрутился. Это была правда. Я скоро Роман обречённо кивнул и потянулся к бутылке с вином. Илья вышел в холл, где было потише, встал возле лестницы, вытащил телефон. Аппарат абонента выключен или находится вне зоны действия сети, сообщил равнодушный женский голос. Похоже, отвести душу, поговорить с другом не получится. Илья посмотрел по сторонам и тут же увидел Ларису. Она шла к дверям в рубиновый зал. где и происходило на этот раз действо. Красивое лицо её было замкнутым и озабоченным. Между бровей пролегла глубокая складка. В ту минуту ей легко можно было дать её 30 с чем-то и даже больше. Вот ты встретились, подумал Илья, шагнув навстречу гусаровой. Лариса заметила его, и лицо молодой женщины озарилось улыбкой, вроде бы вполне искренней. Илья Как же я рада вас видеть, проговорила она, направляясь к нему. Я вас искал, признался Илья и хотел добавить, чтобы поговорить, но она не дала ему такой возможности и быстро произнесла: Слышите? Лариса вскинула указательный палец. Моя любимая песня. Пригласите меня. Будьте душкой, не отказывайте и не врете, будто не умеете танцевать. Всё же и у меня должны быть маленькие радости. Илья оглянуться не успел, как они оказались в зале среди танцующих. Лариса обвила его шеей руками. На дне её глаз закручивались опасные водовороты. И Илья чувствовал, что его затягивает на глубину. Танцевал он плохо, но особого умения, к счастью, не требовалось. Нужно было обнимать гибкую фигуру своей партнёрши и постараться не отдавить ей ноги. «Вы, видимо, не часто танцуете», С лукавой улыбкой заметила Лариса: "Так и есть". Илья покраснел, и она это заметила. "Боже мой, разве ещё остались на свете молодые мужчины, способные так мило смущаться?" Проговорив это, Лариса прижалась к нему чуть сильнее. Илья хотел ответить что-то остроумное, но не сумел придумать что. "Миша бы сюда, вот кто справился бы. Где всё-таки Миша? Почему телефон отключил?" Хороший вечер, неуклюже проговорил Илья. Смущаться вы умеете, а вот лгать нет. Внезапно Лариса стала серьёзной, сжала губы в тонкую полоску. Всё сегодня кувырком. Как не задалось с утра так и. Вокруг были танцующие пары, среди которых Илья увидел и девушку дизайнера с её японцем. Что случилось утром? спросил Илья, думая, что это хорошая возможность подобраться к нужной теме. Да, парень один устроил нам. Приступ какой-то у него случился, эпилепсия или вроде того, ответила Лариса. Вошёл в вестибюль, застыл как статуя, на вопросы не отвечал, ни на что не реагировал, как будто и не слышал, что ему говорят. Стоял, стоял, а потом как завопит во всё горло и упал. А дальше? Скорая приехала, только рассказать, что случилось с несчастным парнем, Лариса не успела. Потому что в этот момент музыка смолкла и погас свет. По залу пронёсся вдох, десятки людей одновременно ахнули. Ильяна Прякся. Внезапная темнота и тишина дезориентировали. Правда, уже через секунду музыка и свет вернулись. Кто-то захлопал в ладоши, кто-то засмеялся. Вечеринка покатилась дальше. Все мигом забыли о произошедшем. Сегодня это весь день, вздохнула Лариса. выключится, включится. Электрики всё проверили, поломок нет. Не могут понять, в чём дело. Да ещё и она хотела сказать что-то, но умолкла, прикусила язык. Однако Илья всё же был профессиональным журналистом, сумел разговорить её мягко, но настойчиво задавая вопросы, предлагая поделиться проблемой. И это сработало. Мы в полную силу на днях начали работать. Недели не прошло, гости только-только заезжать стали, Ещё и народу шежь да маленько. Ателье, можно сказать, пустой пока. А уже столько всего случилось. Лариса отстранилась от Ильи. Это между нами, верно? Вы ведь, возможно, работать у меня будете. Её пальцы коснулись его затылка и по спине Ильи прошла жаркая волна. Конечно, между нами, выдавил он. Техник, который звук настраивал в рубиновом зале, как сквозь землю провалился. Утром пришёл А через час схватились, смелся куда-то. От этих слов на Илью повеяло холодом. Таинственные исчезновения в этом здании уже случались, но Лариса, видать, об этом не слышала, пеняя на необязательность техника. Еле-еле нового успели найти. В три дорога. Праздники, хорошие специалисты на расхват. Так ещё двое гостей съехали вчера. А ещё двое сегодня. Самые паршивые, что отменили, уже заехав То есть, побыли кто ночь, кто две и отказались. Значит, пойдут к конкурентам, в другие отели. Как только их не уговаривали, и скидки предлагали, и пугали, что не найдут в предновогодние дни свободных номеров, ни в какую. И объяснить не хотят, что они устраивают. Бегут как крысы. Да и чёрт с ними. Но узнать бы, что не так на будущее. Вот он, подходящий момент. Я могу сказать, что Так можно спокойнее проговорил Илья. Лариса, нам нужно поговорить. Её тело напряглось, задеревинело. Как раз в этот момент закончилась песня, под которую они танцевали. Зазвучала другая, ритмичная и бодрая. Илья убрал руки стали и Ларисы. Это энергичный танец, процитировала она Афонию. Илья не ответил, и Гусарова, вздохнув, тоже разжала кольцо рук. Теперь они стояли посреди танцпола возле изгибающихся под музыку людей и смотрели друг на друга. Ты потому и пришёл, криво улыбнулась она и добавила: знаю, что ты скажешь. Ничего, что я тыкаю. Ничего, ответил Илья. Какой-то не в меру активный танцор налетел на Ларису, толкнул, принялся извиняться. Давай-ка отойдём, зашибут, сказала Гусарова. И они направились к одному из огромных окон. Надоели обезьяны, неожиданно зло проговорила Лариса. Быстрее бы разошлись. Культурная часть вечера закончилась. Московские гости отработали программу, оставив сцену местным коллегам, в чья обязанности в основном входило ставить музыкальные треки, под которые отплясывали гости. Кругом гремело, пело, хохотало, женские и мужские голоса перекрывали друг друга. Правда, там, где остановились Лариса и Илья, было чуть потише, так что можно было не кричать, а говорить. "Ты хочешь мне сказать, что отель проклят?" пристально глядя на Илью, произнесла Гусарова. Он ждал, что ещё она скажет, не торопил. "Возможно, это правда. Мне тоже есть что рассказать". Лариса откашлялась. "Начать придётся с того, что я терпеть не могла своего мужа.